Спросил Петр Иванович. Так, и мне пришла в голову одна несообразность. Какая? Когда я любил, отвечал Александр в раздумье, тогда женить бы не давалась. А теперь женишься? Да любовь не дается, прибавил дядя. И оба они засмеялись. Из этого следует дядюшка